заглатывал приносимую ею жалкую порцию хлеба, сыра и фасоли, как жаба-муху, хоп и готово. Совершенно очевидно, что он мог бы съесть и раз в пять-шесть больше, но каждый день он так торжественно благодарил ее, словно она задала ему настоящий пир. О пирах во дворце короля Бога она слыхала. Во всех этих историях рассказывалось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 что он потерял свой амулет и свой колдовской посох и утратил свою волшебную силу, как и ты. И... — начала она. — И что он бежал от нашего верховного жреца и скрылся где-то на западе. И дракона убили его. Впрочем, если бы он тогда попал сюда, в лабиринт, драконам нечего было бы делать. — Это верно, — откликнулся узник.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 В любом случае ужасно, что Косил давно их подслушивала. Впрочем, пусть ее. Что плохого может сделать ей единственной какая-то Косил? Но она уже знала ответ. Нет ничего проще, чем убить ястреба, посаженного в клетку. Этот узник совершенно беспомощен в своей каменной темнице. К тому же он закован в цепи.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 если кто-то вздумает искать ее. «Могила должна быть глубокой, ты понял?» «Нет», — ответил Манан мрачно и испуганно. «Малышка, этот обман лишен мудрости. Это нехорошо. Мужчины не должны быть среди безымянных. Неизбежно наказание». «Одному старому дураку в наказании отрежут язык. О, да».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 И хриплый альт Евнуха ответил сердито. «Моя госпожа говорит, что тебя похоронят заживо, под гробницами. Вставай!» Она слышала, как брякнули тяжелые цепи, ее словно ударили хлыстом. Узник вышел из расписной комнаты со связанными кожаным ремнем Манана руками. Сам Манан подгонял его сзади, ведя...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 Мананы и узник неуклюже тащились сзади. Из-за короткой цепи они постоянно натыкались друг на друга. Но она не желала, чтобы тот или другой запомнил этот путь, а потому заставляла их идти в темноте. Поворот налево от расписной комнаты, пропуск, поворот в коридор направо, пропуск справа,